Пробуждалась тогда Москва от таких наездов, раскошеливаясь, и потом снова впадала в свою дрему, прислушиваясь в просонках к отдаленному шуму, точно к морскому прибою, о новых затеях царя, о новой столице, о новых приморских приобретениях, о странном каком-то разделе в царской семье и, наконец, о побеге за границу сына царевича. Москва любила царевича. Спокойной уверенностью ждала она, когда минуется беспокойное время и снова пойдет все по-прежнему, при новом царе, дорожившем вековыми преданиями. И вдруг все это сонное спокойствие разлетелось прахом, улетучилось не от одних слухов, а от воочию совершающихся страшных событий. Приехал царь, Съехались высокие персоны и приближенные царя, наехали духовные иерархии, привезли выманенного из-за границы беглеца царевича, навезли каких-то колодников, начался розыск в Преображенском. И все это не слухи от праздных кумушек. С царского двора несутся странные речи, которым не хочется верить. Речи вовсе не по великопостному времени когда говорятся слова о бесконечном милосердии, а не о крови и казнях. Однако ж слухи все растут, становятся очевидностью, и не верить им нельзя. На Красной площади перед дворцом у всех на глазах строятся странные машины, какие-то колеса, врываются кол и выводится из белого камня в виде четырехугольного пьедестала какой-то памятник, не то столб, Не то пирамида, вышиной в шесть локтей, с железными острыми шпицами по сторонам и с наложенной наверху каменную плитою в локоть толщины. Наконец, в субботу, на крестопоклонной неделе, и самое даровое зрелище искупления, если не чужих, то своих грехов. В третьем часу пополудни на Красной площади идет процессия к Калу, врытому против памятника. Шествие открывает сам царь с приближенными, а за ними едва передвигает ноги генерал Степан Богданович, весь изрезанный и искалеченный, но гордый, как будто вынесенные им нечеловеческие муки придали ему новые силы. Около него по сторонам духовные лица, архимандрит Спасского монастыря Лопатинский с монахом Анофрием да учителем иеромонахом Маркелом подошли к колу. Маркел наклонился к осужденному, что-то ему шепчет, видно предлагает исповедь, но несчастно отрицательно качает головой и прикладывается к кресту машинально, только по обряду. Расширенные, готовые выйти из орбит глаза Степана Богданча, словно прикованы к острому колу, а по всем членам пробегает нервная дрожь. Кругом расставлены войска а позади них народ с обнаженными головами и с тупыми напуганными взглядами. Началась казнь. А с ближнего собора Василия Блаженного и со всех кремлевских церквей раздался мерный, точно похоронный колокольный звон. Государь подходит к посаженному уже накол генералу Глебову и запальчиво осыпает его резкими упреками за неблагодарность. Но Степан Богданович упорно молчит и, только оглянув государя, как будто насмешливым взглядом, плюнул. «Страшные муки медленной казни!» — переносил Степан Богданович. Каждое судорожное невольное движение мускулов производило невыносимые страдания, но он выносил их по-прежнему, как и на пытках, молча, стиснув зубы, не издавая ни одного стона. Казалось, страшный переход к другой жизни не примирял его с ничтожеством человечества, а, напротив, озлоблял страстной напряженностью. Несколько раз подходили к нему почтенный архимандрит с иеромонахом Маркелом с тихими словами о покаянии и прощении, и каждый раз умирающий отвечал им отрицательным поворотом головы. Только к утру, перед рассветом, Когда члены онемели и острые боли как будто стихли, проявился поворот. Степан Богданович пристально взглянул на доброго отца Маркела, и когда тот подошел к нему и наклонился ухом к губам, едва слышно пролепетал «Ради Бога, причаститься».